Глава 14. Хватка скорпиона. Но гордых башен страшен вид. С них исполинша смерть глядит. Эдгар По. Хансон улегся на кровать и задремал, а я знай себе мерил шагами комнату. Прошел еще один день. И уличные фонари опять замерцали в тумане. Странно действовали на меня их огни. Они представлялись твердыми волнами энергии, бьющимися мою голову, проникающими внутрь. Они скручивали туман в удивительные фигуры, как много ужасающих сцен пришлось осветить этим огням рампы в театрах, которые зовется лондонскими улицами. Я прижал ладони к пульсирующим вискам, пытаясь вызволить мысли из хаотических лабиринтов. Я весь день не видел Гордона, пытаясь разгадать загадку Соха 48. Он в первых лучах рассвета ушел организовывать обыск в этом доме, а меня оставил здесь под охраной Хансона. Гордон опасался покушения на мою жизнь. Кроме того, он считал, что мне лучше не рыскать по знакомым притонам. Это может насторожить наших врагов, Хансон храпел. Я сел и начал разглядывать турецкие домашние туфли у себя на ногах. Зулейка тоже носила турецкие туфельки, как часто она появлялась в моих беспокойных снах, скрашивая своими чарами самые прозаические вещи. Она улыбалась мне в тумане, глаза светились ярче фонарей, призрачные шаги Эхом отдавались в отравленных клетках моего мозга эти шашки, выбивали бесконечную дробь, привлекая мое внимание и завладевая им. И вот уже кажется, будто их эхо сливается со звуками в коридоре за дверью. Я застыл, весь обратился вслух. Внезапно в дверь постучали, я вздрогнул. Хансен не проснулся. Я быстро пересек комнату И Настяш распахнул дверь. Коридор наполняли причудливо окружающиеся клочки тумана, и за ними, точно за серебристой завесой, я увидел её. Зулейка стояла передо мной. Это её волосы блестели. Её алые губы полураскрылись, и её громадные тёмные глаза смотрели на меня. Я молчал, словно язык проглотил Она поспешно оглядела коридор, шагнула в комнату и затворила дверь. "Гордон", прошептала она взволнованно. "Твой друг, он во власти скорпиона". Хансен проснулся и вытаращил глаза от изумления. Зулейка не обращала на него внимания. "И ещё, Стивен", воскликнула она, и слёзы выступили на глазах. "Я изо всех сил старалась достать ещё немного эликсира, но ничего не вышло". Неважно. Я наконец обрёл дар речи. Расскажи, что с Гордоном? Он вернулся в лавку каманоса один, и Хасим Хасимые Ганрасинг схватили его и доставили в дом хозяина. Сегодня вечером у Скорпиона соберётся целая толпа, чтобы принести Гордона в жертву. В жертву? У меня в жилах застыла кровь. Неужели нет пределов этой мерзости? Зулейка, скорее говори, где дом хозяина? Соха «Соха-сорок-восемь. Ты должен сообщить в полицию, но самому тебе идти нельзя. Хансон вскочил, готовый действовать, но я повернулся к нему. Теперь я соображал совершенно трезво, или мне так казалось. Трезво и неестественно быстро. Подождите, бросил я Хансону и снова повернулся к Зулейке. На который час назначена жертвоприношение. Это случится, когда луна поднимется в зенит, то есть всего за несколько часов до рассвета. Ещё есть шанс спасти его. Но если окружить дом и напасть, они убьют Гордона прежде, чем мы до них доберёмся. И одному Богу известно, какие дьявольские козни ожидают всякого, кто туда приблизится. Не знаю. Вдруг воскликнула Зулейка. Я должна возвратиться, не то хозяин меня убьёт. Как только она произнесла эти слова, мною овладела жгучая ярость. Никого твой хозяин не убьёт, заорал я, высоко поднимая кулаки. Он умрёт ещё до того, как порозовеет небо. Клянусь всем праведным и неправедным. Хансен, непонимающе уставился на меня, а Зулейка даже отшатнулась, когда я к ней приблизился. В моём изнарённом наркотиками мозгу внезапно вспыхнул свет истины. Я знал, что Каттолас гипнотизер и полностью раскрыл секрет власти над сознанием и душами других людей. И я понял наконец причину его страшного господства над этой девушкой. Гипноз, как змея зачаровывает и привлекает птицу, так и хозяин держит при себе Зулейку с помощью невидимых оков. И только одно могло разрушить эту власть гипнотическая сила другого человека, более мощная, чем влияние Катулоса. Я положил руки на изящные девичьи плечи, повернул Зулейку к себе. "Зулейка, твердо произнес я, здесь ты в безопасности. Больше не придется возвращаться к Катулосу. Ты свободна". Но еще прежде, чем я начал внушать, я уже понял, Ничего не выйдет. В её глазах жил необъяснимый страх, и она забилась в моих объятиях. "Стивен, ну, пожалуйста, отпусти меня", взмолилась она. "Я должна, должна". Я подтащил её к кровати и попросил у Хансена наручники. Он с нескрываемым удивлением достал их, и я приковал тонкое запястье Зулейки к спинке кровати. Девушка плакала, но не сопротивлялась. Её прозрачные глаза взирали на меня с мольбой. Я страдал, навязывая ей свою волю, но иного выхода не видел. "Зулейка, нежно пояснил я, ты теперь моя пленница. Скорпион не сможет тебя обвинить в измене. Ты ведь не в состоянии отсюда уйти. И прежде чем взойдёт солнце, ты полностью освободишься от его чар". допускающим возражения тоном, я обратился к Хансену: "Оставайтесь здесь и не отходите от двери, пока я не вернусь. Ни в коем случае не впускайте сюда незнакомых людей и поручаю вам эту девушку. Не отпускайте ее, как бы она вас не уговаривала. Если не я, не Гордон не вернемся завтра к 10:00 утра, отвезите ее по этому адресу. Когда-то я дружил с живущей там семьей, Она позаботится о бездомной девушке. Я отправляюсь в Скотланд-Ярд. Ах, Стивен, рыдая, сказала Зулейка. Неужели ты решил пойти в берлогу хозяина? Ты погибнешь. Пошли туда полицию, а сам не ходи. Я обнял девушку, ощутил прикосновение её губ, а затем бросился вон. Туман хватал меня призрачными пальцами, холодными точно у мертвеца. Я мчался по улице. Определённых планов у меня не было, но кое-какие идеи возникли. Я остановился, заметив полицейского, неторопливо ходящего взад-вперёд на посту. Поманил его, нацарапал записку, вырвал из блокнота листок и вручил ему. Срочно передайте в Скотланд-Ярд. Речь идёт о жизни и смерти, и это касается Джона Гордона. Услышав это имя, полицейский отдал рукой в перчатке честь и повернулся кругом. А я побежал дальше. В записке я сообщал, что Гордон захвачен преступниками по адресу Сохо 48, и необходимо немедленно спешить к нему на выручку. Дальнейшие мои действия определялись просто. Я знал, что при первых же признаках прибытия полиции судьба Гордона будет решена. Значит, мне необходимо любым способом пробраться к нему и защитить или освободить до появления полисменов. Минуты растянулись в вечность, но наконец передо мной появился высокий мрачный силуэт дома номер 48. В такой поздний час лишь немногие осмеливались выйти на улицу в густой туман и морось. Я остановился перед непривлекательным зданием. Света в окнах не видно, ни внизу, ни наверху. Но на раз скорпиона, зачастую кажется покинутой, до той минуты, пока тебя не настигнет ядовитое жало. Я стоял перед зданием, и вдруг меня осенила отчаянная мысль. Так или иначе, к рассвету драма закончится. Сегодня ночью наступила кульминация, переломный момент моей жизни. Сегодня ночью я стал крепчайшим звеном в цепи невероятных событий. Уже завтра не будет иметь никакого значения, останусь ли я жив или умру. Я вытащил из кармана фляжку с эликсиром Хватит еще на два дня, если экономить. Еще два дня жизни. Но сейчас мне необходим стимулятор как никогда прежде, ведь передо мной задача поистине непосильная для смертного. Если выпить все без остатка, уж на всю ночь определенно хватит. А у меня между тем дрожат ноги, в памяти провалы, то и дело начинаются приступы слабости. Я поднял Я осушил фляжку одним глотком. Сначала мне почудилось, что пришла смерть. Никогда я еще не принимал такой дозы эликсира. Небо и земля пошли кругом. Казалось, я взлетаю среди миллиона вибрирующих осколков, на которые разорвался стальной шар-глобус. Подобно адскому огню, эликсир пробежал по моим кровеносным сосудам, и я сделался гигантом, суперменом. Чудовищем. Я повернулся и шагнул к грозному дверному проему. Определённого плана у меня не было, да я и не испытывал в нем нужды. Подобно тому, как пьяный блажен наступает навстречу опасности, я шагнул в нору скорпиона, надменно сознавая собственное превосходство, ощущая действие стимулятора и твердо веря, что для меня не существует преград. Я стукнул четыре раза. По этому старому сигналу нас, рабов, допускали в комнату с видом заведений Юншату. В створке двери отворилось окошечко. На меня настороженно глянули раскосые глаза. Они слегка расширились, когда их владелец узнал меня, затем сузились, полыхнули злобой. "Эй ты, дурень!" рявкнул я. "Что, знака не видишь?" Я поднял к окошку ладонь. Не узнаёшь? Отворяй, чёрт бы тебя побрал. Наверное, успеху содействовала сама отчаянность этой проделки. Конечно, теперь уже все рабы Скорпиона знали об измене Стивена Костигена, о том, что на нём клеймо смерти, и сам факт, что я пришёл сюда торопя судьбу, смутил часового. Дверь отворилась. Человек, который меня впустил, Высокий тощий китаец запер за мной дверь, и я увидел, что мы стоим в вестибюле, освещенном тусклой лампочкой. На улицу свет не пробивался по той причине, что окна были занавешены тяжелыми шторами. Китаец задача наглядел на меня. Я смотрел на него. И тут в его взгляде мелькнуло подозрение. Рука нырнула за пазуху, но еще мгновение, я свалил и оседлал его. И вот шея хрустнула, точно гнилой сук в моей хватке. Я опустил труп на толстый ковёр и прислушался. Ничто не нарушало тишину. Крадучись, я шагнул вперёд. Пальцы мои согнулись словно когти. Без шума я проник в комнату. Она была меблирована в восточном стиле: повсюду кушетки, циновки и богатые золотом ковры, но никаких признаков жизни. Я миновал эту комнату и прошел в следующую. С люстр лился мягкий свет, а восточные циновки скрадывали мои шаги. Казалось, я двигаюсь в зачарованном замке. Каждую секунду я ждал нападения молчаливых убийц из-за дверей, из-за портьер или из-за широм извивающимися драконами. Повсюду царило молчание. Я осматривал комнату за комнатой и наконец остановился перед лестницей. Вездесущие свечи разливали неровный свет, но большинство ступенек тонуло в сумраке. Что ожидает меня наверху? Но страх и эликсир друг с другом несочетаемы, и я двинулся по лестнице так же смело, как только что входил в это убежище кошмара. Верхние комнаты мало чем отличались от нижних, в особенности сходство увеличивалось благодаря отсутствию малейших признаков человеческой жизни. Я поискал чердак, но не нашел ни люка, ни двери, ведущей туда. Я решил найти вход в подвал и вернулся, но снова ничего не достиг. И тут я осознал невероятную истину: кроме меня самого, И мертвеца, который лежит так гротескно распростёртый в вестибюле, в этом доме нет людей, ни живых, ни мертвых. Это не укладывалось в голове. Если бы в комнатах отсутствовала мебель, я естественно пришёл бы к выводу, что Каттола скрылся, но мне не встречалось никаких следов поспешного бегства. Невероятно, немыслимо. Я стоял в обширной полутемной библиотеке и раздумывал. Нет, номером я не ошибся. Даже если бы в вестибюле не лежал изуродованный труп, молчаливо свидетельствующий о несомненном присутствии хозяина, все в этих комнатах напоминало о нем. Здесь стояли те самые искусственные пальмы, лакированная ширма, висели ковры Был даже идол, хотя теперь перед ним не курился фимиам. Вдоль стен тянулись длинные полки с книгами в уникальных дорогих переплётах. кратком осмотре я обнаружил, что они написаны на самых разных языках и касаются самых разных тем. Вспомнив потайные коридоры в храме Грёз, я осмотрел тяжёлый стол красного дерева в центре комнаты. Никакого результата. И тут во мне вспыхнула ярость. Слепая, первобытная, я схватил со стола какую-то статуэтку и швырнул её в фрестенный стеллаж с книгами. Она с грохотом разбилась. Прячься за стеллажом, бандиты. Этот шум несомненно выманил бы их. Но эффект моего необдуманного поступка оказался куда более впечатляющим. Статуэтка угодила в край стеллажа, и сейчас же он бесшумно повернулся, Открывая узкий проход, как и за другой потайной дверью в другом доме, ряд ступенек шел вниз. Прежде я содрогнулся бы при мысли, что надо спускаться. Ужасы того туннеля были еще свежи в моей памяти. Но, вдохновленный эликсиром, я устремился вперед без малейшего колебания. Поскольку в доме никого нет, люди должны быть где-то в тоннеле. или в каком то помещении, куда ведёт меня этот ход. Я шагнул на верхнюю ступеньку, не прикасаясь к стеллажу, чтобы полиция могла обнаружить ход и последовать за мной. Хотя я почему-то предчувствовал, что мне придётся продвигаться в одиночку от старта и до мрачного финиша. Когда я уже порядком спустился, лестница перешла в ровный горизонтальный коридор, футов в в ширину. Весьма примечательное обстоятельство. Потолок для такой ширины казался довольно низким. С него свисали небольшие лампы причудливой формы, давали неяркий свет. Крадучись, но быстро, я прошёл по коридору. На ходу я отмечал, что всё тут добротно сработано. Пол в крупную клетку, стены, сложенные из громадных блоков серого камня. Этот коридор появился явно не в нашу эпоху. Рабы каталоса не смогли бы проделать такой туннель. Тут кроется средневековая тайна, подумал я. И вообще, кто знает, какие катакомбы скрываются под Лондоном, чьи секреты величественнее и темнее, чем вавилонские или римские. Я все шел и шел, все глубже опускаясь в подземелье. Воздух был тяжёлый, влажен. Из каменных потолка и стен сочилась холодная вода. Время от времени я видел ответвление туннеля, ведущее куда-то в темноту, но твердо решил не сворачивать с главного коридора. Меня охватило чудовищное нетерпение. Я шел, казалось, уже целые часы, но все еще не увидел ничего, кроме сырых стен, клетчатого пола и тусклых лампочек, ни зловещих сундуков, ничего-нибудь в этом роде. И когда я уже был готов разразиться дикими ругательствами, передо мной из густой тени выступила еще одна лестница.